Глава девятнадцатая Столица. Гимназия имени Бориса Исаакяна. Общежитие для девочек. «В какой раз ты уже смотришь это видео?» — проворчала Света, лежа в кровати с планшетом в руках. «Ну, он такой крутой!» — вздохнула Аня. Она сидела за столом и смотрела последний ролик фокусника. «Ничего он не крутой!» — проворчала Света. Ее немного раздражало, что все подруги словно с ума посходили из-за фокусника. «Только не говори, что он тебе не нравится», — фыркнула Аня. «Ни капли, но-но». «Вот и ну», — проворчала Света. На ее планшете был открыт стоп-кадр с ролика фокусника. Но она не соврала подруге. Света и правда не сохла по нему, как все ее подруги. Дело было в другом. Почему-то этот персонаж сильно напоминал ей Артура в моменты, когда тот не играл роль хорошего мальчика, а был собой. Света искренне считала, что у ее брата крайне скверный характер. Он любит издеваться над слабыми, например, над ней. В семье до сих пор вспоминают историю про собаку. Хорошо хоть что они не слышали в гимназии. С другой стороны, фокусник точно не может быть ее братом. У Артура нет таких талантов, хоть и взгляд у них похож. Да, но это не может быть он. Снаружи пролетело несколько самолетов, следом вертолет. Света скосила глаза на окно. Время уже два ночи, а они все летают и летают. Ищут статую первого мага. Он злой. — убежденно сказала Света. — Воровство статуи Сафона — это то же самое, что объявить войну всей стране. — Кстати, мои слова, — рассеянно отозвалась Аня. — Я это твоему брату говорила, помнишь? Света вздрогнула, ее глаза расширились. — Конечно же. Почти месяц назад они с Аней встретились на площади объединения с Артуром. Тот тогда спросил... «А кто-нибудь когда-нибудь пытался украсть статую первого мага?» Аня ему ответила, «Нет, конечно, статуя первого мага — это символ нашей страны. Украсть ее — значит объявить войну всей стране». Света тогда добавила, что статуя сделана из очень ценных материалов, и ее невозможно украсть. Итак, вопрос. Это совпадение. Интересное совпадение, хихикнула Аня, словно прочитав мысли Светы. Может, твой брат и есть фокусник? Нет, конечно, поспешно ответила Света. Он же в Академии уме учится. Ему только шестнадцать. Ну да, вряд ли это он, согласилась Аня. Фокусник, наверное, брутальный мужчина лет тридцати. Пока подруга мечтательно улыбалась, пытаясь представить внешность фокусника, Света мысленно выдохнула. Она уже была на 50% уверена, что фокусник и Артур один и тот же человек. Но как это возможно? Света вновь засомневалась. Она начала просматривать все его ролики один за другим, но так и не обнаружила никаких подсказок. Он сидит в красном кресле пробормотала она такое безвкусие как раз в его стиле Что? Не расслышала Аня Говорю спать пора Света зевнула Задержались мы сегодня Сегодня вся страна задержалась хмыкнула Аня Представляешь ни единого следа не оставил Как думаешь как он это сделал Не знаю Света поежилась и решила, что не будет ничего спрашивать у брата. Подруги посидели еще немного и легли спать. Петроград. Квартал клана Маргун. Мне даже не пришлось использовать камень невидимости, чтобы попасть в подземную лабораторию. Маргуны слишком сильно полагаются на электронику. Везде камеры высокого разрешения, инфракрасные датчики движения, сканеры сетчатки глаза, биометрические считыватели отпечатков пальцев, тепловизоры и датчики давления в полу. Даже установили детекторы сердцебиения и дыхания. Звучит весьма угрожающе, только вот для ми... пустяк. Лаборатория работала круглые сутки, но пик активности приходился на ночь. Используя заклинание скрытности, я осторожно передвигался по коридорам, иногда замирая у стен, чтобы пропустить работников. Некоторые замечали меня, приходилось использовать на них астральное слово «забвение». Хорошо, что в основном тут работали обычные люди и совсем слабые маги. Пока я крался по лаборатории, прячась от людей, Мия бегала от работника к работнику, чтобы внимательно изучить их гаджеты. Я не пытался попасть в места, где проходили исследования, двигался только по коридорам. Лаборатория имела три подземных этажа, и с каждым уровнем вниз становилось все опаснее. Но Мия пока ничего не нашла, поэтому мы продолжали спускаться. На третьем этаже наконец-то появились первые подвижки. Один из компьютеров имеет стороннюю программу, сказала Мия. Она странная и очень скрытная. Даже я чуть ее не пропустила. Мне нужно несколько минут, чтобы аккуратно все проверить и не выдать себя. Я кивнула силу стены. Выровнял и замедлил дыхание, полностью сосредоточившись на том, чтобы скрыть свое присутствие. Пока я неподвижен, под заклинанием скрытности меня почти невозможно заметить. Мия вернулась через десять минут. «Можем уходить», — сказала она. «Я нашла то, что нужно». Я поднялся и направился в уборную для персонала, которую приметил ранее. Там я использовал астральные врата и переместился в общежитие. Убрав кровавый зародыш, я сел в кресло, достал монетку и посмотрел на Мию в общем мы были правы довольно начала она колки правда следят за маргонами через ту самую программу они получают данные всех исследований я отследила где они просматривают эти данные в небольшом офисе в столице прямо сейчас компьютер в том офисе активен так что ты можешь навестить их отлично кивнул я давай так и сделаем Немного отдохнул, я телепортировался из Академиума и на такси поехал на нужный адрес. Офис неизвестных находился в небольшом пятиэтажном здании на самой окраине города. С первого взгляда ничего странного. Только вот я сразу заметил, что территория скрытно охраняется. «Тут есть камеры», — заметила Мия, — «и довольно современная система защиты». И наблюдение с крыши соседнего здания. Я кивнул в сторону девятиэтажного жилого дома, где заметил скрытого в тенях человека. «Скорее всего, это одна из тайных точек кафок», — предположила Мия. «Вероятно, так и есть». Я проник на территорию здания и вошел внутрь, открыл дверь магическим ключом. «Подожди здесь», — предложила Мия. «Я поищу, откуда исходит сигнал». Кивнув, я сел на ступеньку, пока ждал Мию, чуть не задремал. «Это и правда, люди кафок», — появилась Мия. «Но сами они вряд ли много знают, они из боковых ветвей клана. Зато передают информацию в другое место, которое за пределами страны». Я поморщился. «Можно допросить местных, но существует небольшой шанс, что Кавки узнают об этом и насторожатся». Риск того не стоит. Мия права. Эти люди вряд ли владеют информацией о секретах зомби, раз они даже не прямые члены клана. Но и для полета за границу сейчас не самое удачное время. Лучше послать туда Валентина с портальной монеты. За хорошее вознаграждение он не откажется. Вернувшись в общежитие, я сразу лег спать. Проснулся довольно рано и не смог сдержать радостную улыбку. Ядро уже достигло 75%. Что радует, поток атопофиоза совсем не снизился. Значит, могущественные маги страны все еще обсуждают меня и ищут. Отлично. Когда я пошел умываться, Мия сказала Валентин навестил клан литки. Ему очень понравилось пространственное кольцо, он будет копить на него. Валентин достал камни душ. Да, три штуки. Вместе с ними еще кучу всяких ценностей. Он даже нашел архив с чарами. Отлично, улыбнулся я. Дай ему новое задание. Пусть заберет у меня портальную монету и отправится за границу к базе кафок. Хорошо. Мое ядро уже приближается к пику. Скоро придет время провернуть апофеоз с исцелением зомби. К тому времени желательно разгадать тайну трагедии Беляевых. В комментариях под видео полномочный представитель администрации Совета Десяти призвал тебя вернуть статую первого мага. Он угрожал, уточнил я. Нет. Это хорошо, значит можно и вернуть. Я усмехнулся. «Можно тайно связаться с этим представителем?» «Да, думаю, можно». «Отлично». У меня в голове уже созрел план, как можно развить успех фокусника. «Что написать?» — Мия явно заинтересовалась. После утренних процедур я сел в кресло и закрутил монетку. Немного подумав, сказал... Спроси, может ли он провести видеозвонок со мной. Намекни, что ему же будет лучше, если он сделает это без лишних свидетелей. Ладно. Валентин готов передать тебе пространственное кольцо со всем добром. В себя он забрал одну полезную для него чару ранга Грандмастер. Еще он просит защитный амулет ранга Магистр. Разрешить? Да, конечно. Легко согласился я валентину нужна хорошая защита он нашел артефактный сундук ранга архима но не рискуют залезть у него скорее всего внутри лежало несколько самых ценных сокровищ я кивнул каждый клан имеет собственные методы как защитить свои богатства от воров через пару минут я передал валентину портальную монету и забрал пространственное кольцо Заглянул внутрь, я довольно улыбнулся, но оно было битком набито сокровищами. Различные артефакты, минералы и несколько книг, в которых я нашел не только множество чар, но и несколько схем артефактов и алхимических рецептов. К сожалению, максимум уровень чар достигал лишь магистра. Улитки должны быть чары архимага, но, видимо, они хранят их отдельно. Может, даже в том самом сундуке. Представитель администрации совета готов с тобой поговорить, с предвкушением сказала Мия. И он будет один. Глупец, усмехнулся я. Он маг? Да, магистр из клана Гоголь. Пусть звонит. Я достал планшет. Насчет внешности не беспокоился. Мия замаскирует меня под фокусника. Планшет звякнул уходящим вызовом, и через мгновение на экране появилось хмурое лицо пожилого мужчины. Несколько секунд мы молча рассматривали друг друга. — Вам нужна статуя, да? — спросил я. — Да. — А вы готовы заплатить? — мужчина нахмурился еще сильнее и предупредил. «Ты играешь с огнем. Если не вернешь статую в течение суток, за тебя возьмутся грандмаги. маги «Кстати, это правда», — Мия прищурилась. Грандмагу магу Жерайру и Саакяну уже звонили, просили помочь с расследованием». Я внутренне поежился, вспомнил магию элемента информации, с помощью которой меня едва не поймали. «То есть вы не хотите платить?» — уточнил я. — Вы отправите мне деньги, а я скажу координаты. Заслугу за нахождение статуи можете приписать себе. Так и быть, шапку и поддельный посох тоже отдам. Ноздри мужчины слегка расширились, он чаще задышал. Я с равнодушной улыбкой ожидал. — Сколько денег вам надо? — чуть хрипло спросил он. — Скажем... — я задумался. — Триста тысяч. Мужчина поперхнулся и удивленно посмотрел на меня. «Триста тысяч, и вы станете героем!» — голосом искусителя произнес я. «Тем, кто нашел статую и вернул ее стране». Мужчина несколько секунд молчал. Затем его лицо разгладилось, он сказал. «Я обсужу с руководством». «Неужели сумма и правда слишком большая для вас?» — заинтересовался я. «Не верится, что для магистра из клана топ-1 триста тысяч? Неподъемные деньги!» «Дело не в этом», — мужчина прищурился. «Тебе нельзя доверять. Я не хочу жить с мыслью, что меня в любой момент могут подставить». Я улыбнулся и кивнул. «Если бы этот магистр поддался жадности и решил тайком заплатить за координаты, чтобы присвоить нахождение статуи себе». Я бы позже выложил новое видео. В нем я бы удивился тому, что какой-то магистр смог отыскать мою статую. Ведь это я ему передал координаты, и доказательства у меня имеются. Но раз он не поддался жадности, так тому и быть. «Сумма изменилась», — улыбнулся я. «Пятьсот тысяч. Обсудите это с советом десяти». Предложение действует только в течение суток. Как только гранд-маг Исаакиан примется за мои поиски, она увеличится на миллион. Мужчина побледнел и удивленно уставился на меня, не понимая, как я мог узнать про гранд-мага Я отключился и помассировал переносицу. Куда можно перенести статую или оставить ее в Петрограде? Им будет тяжело ее доставить в столицу, — хмыкнула Мия. И твои способности будут выглядеть слишком загадочно. Лучше отыскать подходящее место где-нибудь в пригороде столицы. Займешься? Уже? Спасибо. Я ласково улыбнулся Мии и открыл колыбель. Проверив количество просмотров на последнем видео и полистав комментарии, я прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Мне нужно решить, что делать с фокусником. Изначально я не планировал его активно развивать. Он был придуман лишь для воровства статуи первого мага. Я не думал, что он станет настолько популярен. Фокусник уже обогнал профессора по рейтингам. Причем в комментариях в основном восхищение. Фокусника надо развивать, решил я. Но что можно еще украсть? Такое, чтобы перевесило статую первого мага. Не знаю даже. Мелегла на стол и задумалась. Если ориентироваться на твою метку души, то ты не сможешь украсть что-то более ценное. Значит, нужно использовать другие инструменты. В теории можно и город украсть, если постараться. Усмехнулся я. Город? Как? — заинтересовалась Мия. — Найди на карте подходящее место. Начал я рассуждать. — Пусть будет не город, а деревенька. Можно даже найти место, где раньше было поселение, а сейчас там пустое поле или небольшой лесок. Это место должно находиться рядом с одной из железнодорожных станций. Мы добавим это поселение в базу данных и придумаем жителей. Затем с помощью Сары мы сможем через сны повлиять на людей, которые часто ездят на поездах. Они будут уверены, что видели этот поселок и даже были там. То же самое сделаем с работниками железной дороги. А потом я в видео объявлю, что украл поселение со всеми его жителями. Представляешь, что потом начнется? «Будет очень трудно такое реализовать», — задумчиво сказала Мия. Но вполне возможно. Я могу заняться сетью, добавлю деревню в базу данных, затем создам несколько старых новостей про строительство деревни, про всякие громкие случаи, вроде убийств или открытия школы, чтобы достоверно выглядела. И людей будет несложно придумать. Если деревня небольшая, меньше тысячи человек, то вообще проблем не будет». У Мии загорелись глаза, она выжидающе посмотрела на меня. «Давай пока отложим это дело», — улыбнулся я. «У меня появилось несколько новых идей, что именно может украсть фокусник». «Но мы же позже ее реализуем», — спросила Мия. «Думаю, да. Но сейчас нужно сосредоточиться на исцелении зомби. Сколько ко мне воскрешения сделал Лимон?» «Пять». «Сегодня он закончит шестой и отправит тебе». «Отлично». Я открыл чемодан и вынул камень библиотеки души. Нужно использовать его, чтобы создать новый артефакт, как я это сделал с дыханием дракона. Принцип этого артефакта будет похожим. Я объединю силу множества камней меток, чтобы усилить эффект. Только вместо камня вечного пламени будут камни воскрешения». Мия поняла, что я собираюсь отправиться в библиотеку души, поэтому убежала из комнаты. Я сломал камень метки и прикрыл глаза. Я не первый раз использую библиотеку души для создания схемы нового артефакта. Поэтому все прошло удачно, кроме одного момента. В идеале мне нужно не двенадцать камней меток, как я предполагала, а тринадцать. Хорошо, что проблема с камнями душ сейчас не стоит так остро. Валентин молодец. Пробормотал я, открыл глаза. Хорошо пограбил клан Литке. Мне никто не ответил. Мия пока не вернулась. Проверил время, я решил не идти на занятия, а отправиться в тренировочный зал «Ахиллес». Хочу как можно скорее закончить слияние двух чар Грандмастера. Пока я собирался, Мия вернулась и сказала. «Я нашла подходящее место, куда можно перенести статую». Представитель совета ответил согласием. «Совет десяти отправит деньги, но с условием, что ты не станешь рассказывать о сделке». «Они поверят мне на слово», — усмехнулся я. «А что им еще остается? Не будут же требовать от тебя заключить контракт. И так понятно, что ты откажешься». «Наверное, думают, что раз ты упомянул гранд-мага Исакена, значит, опасаешься его и не станешь сильно наглеть». «Наверное», — кивнул я. «Когда они отправят деньги?» «В течение шести часов». «Значит, успею потренироваться».